Глава двадцать третья Государь опять не забыл своего обещания. Не успел фермер возвратиться домой, как его уже ожидал ездовой из дворца, посланный мантом с требованием, чтобы больной немедленно прибыл к своему знаменитому доктору. Николай фермер, немало не раздумывая, пошел. Мант на этот раз не держал его долго в приемной. — Вы на меня нажаловались, государю? — встретил он его строгим вопросом. — Я не жаловался. Государь изволил спросить меня, чем вы меня лечите, а я отвечал, что ничем не лечите, кроме как верить и пить. — Биттервассер, я всегда говорю правду. Ну, — Да, да, вы все с правдой. — Но вы просили государя поручить вас другому доктору. — Да, мне казалось, что вам при вашем положении некогда мною заниматься я просил Его величество дозволить мне пользоваться советом другого доктора. Государь удовлетворил вашу просьбу. По вашему желанию вам назначен другой врач. Отправьтесь на Михайловскую площадь, в дом Жербина. Там живет главный доктор учреждения, императрица моей. Государь ему поручил вас, а я ему уже передал историю вашей болезни». В семейных мемуарах, которыми я пользовался для составления настоящего очерка, не названо имени врача, сменившего в этой истории доктора Манта. Способ его лечения, однако, тоже не отличался удачью, но зато приемы отличались от системы Манта гораздо большей решительностью. Новый врач не томил фермеров в своей приемной и не посылал к нему на дом помощника, а нашел нужным подвергнуть его болезненные явления более основательному и притом постоянному наблюдению, для чего самым удобным средством представлялось поместить пациента в больницу душевных больных на седьмую версту. Родных фермера эта мера поразила самым неприятным образом, так как, по их мнению и по мнению всех знакомых, не предстояло решительно Никакой необходимости лишать несчастного Николая Фермера той свободы и тех семейных радостей, которыми он пользовался в домашней обстановке. Но врач был непреклонен в своем мнении. Он находил необходимым удалить пациента от его домашней обстановки и всю прежнюю безуспешность лечения приписывал тому, что больной ранее не был устранен из дома и не находился под постоянным надзором. Возражать и спорить, однако, было невозможно. Врач иначе не находил возможности приступать к лечению и в случае противодействия родных пациента обещал доложить о том госудаю. Одни видели в этом необходимость, а другие подозревали в докторе желание прежде всего обезопасить себя от повторения такой случайности, которая была причиной перехода Николая Фермера к нему от манта. И подозрение это имело основание. Пока Николай Фермер оставался в своем семействе и выходил свободно гулять по городу в своей военной форме, он опять мог как-нибудь встретиться с государем. и Это могло дать повод к беспокойствам. Между тем, как с удалением его на седьмую версту Возможность такой встречи устранялась, и всем становилось гораздо спокойнее. Мант сам или не отваживался предложить эту меру, или она ему не приходила в голову, но когда это было высказано его собратом русского происхождения, он ее поддержал как меру вполне сообразную и самую полезную для основательного наблюдения за больным. Государь убедился мнением знаменитых врачей но на этот раз не оставил фермера без своей опеки. Он велел поместить Николая фермера на седьмую версту, но зато приказал его доктору навещать больного как можно чаще и непременно раз в неделю лично докладывать о состоянии его здоровья. Через такой оборот положение нового врача делалось несравненно более трудным, чем было положение манта.